После смерти королевы Виктории, матриарха венецианских черных гвельфов, эти аристократы решили, что для обретения власти над всем миром представителям аристократии необходимо во всемирном масштабе войти в долю с не аристократскими, но чрезвычайно сильными лидерами корпоративного бизнеса, то есть с мировой еврейской олигархией. И поэтому двери абсолютной власти были открыты для тех, кого король Англии предпочитает называть просто людьми. Комитет 300, как дополняет далее автор книги, единственная организованная властная иерархия, превосходящая все правительства и личности, какими бы сильными и защищёнными они ни чувствовали себя. Она охватывает финансы, оборону, а также политические партии всех цветов и типов. Нет такой организации, над которой комитет не смог бы установить контроль, причём это относится и к организованным мировым религиям. Следовательно, эта могучая группа олимпийцев Центр власти, который базируется в Лондоне и в финансовых центрах лондонского Сити, выпестованных ещё в Средние века и еврейской ростовщической олигархией. Они владеют всеми минералами, металлами и драгоценными камнями, кокаином, опиумом и фармацевтическими наркотиками, банками. Они контролируют всевозможные культы, рок-музыку, Британская корона это центр контроля, из которого исходит всё. Комитет 300, как пишет Колмэн, находится большей частью под контролем британского монарха, в данном случае Елизаветы II. Королева Виктория, как считают, страдала настоящей паранойей по поводу сохранения тайны управления комитетом и прилагала все усилия к тому, чтобы скрыть тот факт, что на местах преступлений Джека Потрошителя оставались масонские надписи, что намекало на связь комитета 300 с экспериментами, проводившимися человеком, который был высокопоставленным масоном шотландского ритуала. Комитет 300 на пичкан членами британской аристократии, которые имеют корпоративные интересы и пособников в каждой стране мира, включая СССР. Когда король Англии Елизавета II выполняет церемонию открытия британского парламента, там у всех на виду находится глава комитета 300, а на церемонии приведения к присяге президента Соединённых Штатов Он всех на виду находится членом комитета 300. Прежде чем детально углубляться в цели, которые комитет 300 ставит перед своими преступными организациями, необходимо понять, какими щупальцами и в каких сферах жизнедеятельности человечества он опутал страны и народы мира. Понятно, что утечка информации об этих зловещих силах всемирного зла наделала много переполоха и шума во многих ведущих странах. Поэтому Комитет через тысячи своих организаций постоянно ведет контрпропаганду, пытаясь все поставить с ног на голову, обвиняя журналистов и публицистов в выдумках, что никакого мирового правительства не существует и так далее. В этой связи не могу не напомнить о том, что в конце 70-х, начале 80-х годов, когда специалисты КГБ СССР и в печати, и в телевизионных передачах предупреждали о подрывной работе ЦРУ США и спецслужб других стран против нашей страны, многие легкомысленно считали это пропагандой. А в 83-м году вышла книга советского историка Яковлева «ЦРУ против СССР», которая была насыщена малоизвестными фактами такой подрывной работы ЦРУ. Детальное изучение этой книги помогло тогда понять ряд закономерностей в подрывной работе Запада против нашей страны. Поэтому убийственные факты, изложенные в книге Колмана Комитет 300 против высшей иерархии США, Англии, Израиля и сионимосонских структур западной аристократии и королевских семей Европы, предупреждают нас о такой смертельной опасности для народов мира, какой никогда еще не было в истории человечества. Комитет 300 существует уже более 150 лет, а в своем нынешнем виде он сформировался примерно в 1897 году. Комитет обладает огромным аппаратом управления, в которые входят многие сотни мозговых, интеллектуальных и научных центров и вполне официальных учреждений, которые руководят персонально президентами, премьер-министрами, высшими должностными лицами правительств разных стран, включая США, так и различными организациями от частного бизнеса до государственных структур. В сферу контроля комитетов входят крупнейшие банки мира, страховые и финансовые организации, промышленные корпорации, средства массовой информации, телекоммуникации и средства связи, космос и военный бизнес, и, главное, вся наркоторговля в мире. Так кто же входит в Комитет 300? В первую очередь, это банковская сфера. Сфера неисчислимых финансов, обеспечивающих функционирование всех подрывных организаций. И на первом месте здесь стоят такие международные финансовые структуры, как Банк международных расчётов, БМР, Банк Англии, Всемирный банк, Федеральная резервная система, American Express Bank, Международный валютный фонд и ещё несколько сотен крупнейших банков мира, которые имеют свои филиалы и держат под контролем тысячи других банков почти по всему миру под контролем комитета находится и известный Московский народный банк в Лондоне, принадлежавший СССР, а теперь России, где проходил в своё время обкатку небезизвестный бывший председатель Центробанка России Геращенко и многие другие его птенцы, которые успешно разрушали финансовую систему СССР и помогали разворовывать золотовалютные резервы Советского Союза в Горбачёвский период. По этим, ещё приведённым в книге Колмана банком, автор даёт примечание: за исключением базильского комитета по банковскому делу, каждый из упомянутых в книге банков был и может быть всё ещё замешан в торговле наркотиками, бриллиантами, золотом и оружием. Особо автор отмечает роль швейцарских банков. Настоящие, а не рекламная Швейцария, это отмывание многих миллиардов грязных долларов. Это легальное производство наркотиков под эгидой комитета 300. Это главное убежище для их денег и тел во время глобальных катастроф. Думаю, нет необходимости перечислять сотни различных страховых, информационных, промышленных корпораций и различных фондов подконтрольных этому комитету. Читатель при желании всё это может получить в книге Колмана. Я же хочу остановиться на тех организационно-исполнительных структурах, которые были созданы Комитетом 300 специально для своих подрывных действий против стран и народов мира. В послевоенное время, в конце 60-х, начале 70-х годов 20-го века, особенно после выхода в свет важнейших для народов СССР и России книг, раскрывавшим людям глаза на то, кто наш главный враг, я имею в виду книги Юрия Иванова «Осторожно, сионизм» и «Бегуна. Вторжение без оружия», В которых впервые публично был раскрыт ряд международных организаций, занимающихся подрывной работой против СССР и всего человечества. И главное это было сделано для широкого читателя. Первый тираж книги Иванова Осторожный сионизм, вышедший в Москве в 1969 году с 100.000 тиражом, был полностью на корню скуплен тайным сионистским подполем. Но в 1970 году вышел второй выпуск книги уже 200.000-ным тиражом. Скрыть правду от широкого круга населения не удалось. Считаю необходимым сказать хотя бы несколько слов об этом человеке, который пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы народ узнал истоки мирового зла и причины своей трагедии. Юрий Сергеевич Иванов, будучи широко образованным человеком, знающим несколько иностранных языков, Сумел перевернуть массу материалов, работая в архивах ряда европейских стран и постигая тайны мировой политики и закулисных маневров богоизбранных преступников. Ведь то, что Европе и миру было давно известно, власть СССР тщательно скрывала от нашего народа. Поэтому выход книги самого молодого тогда инструктора ЦК КПСС Юрия Иванова Осторожный сионизм санкционированной группой патриотически настроенных членов ЦК КПСС стал разорвавшейся бомбой для подпольных сионимосонских кругов ЦК КПСС и других высших органов власти Советского Союза. Всеоно коммунистическая власть по достоинству оценила большой фактологический материал книги, убедительно цементирующий, шокирующий для непосвящённых информацию о врагах нашей страны и человечества. В результате Юрий Иванова выжили из ЦК КПСС. В конечном итоге он умрёт вряд ли без посторонней помощи в Кремлёвской больнице. А наши Иваны, не помнящие родства, так и не вспомнили о нём как и о многих других великих людях России, кто отдал свою жизнь для того, чтобы раскрыть народу глаза на подлинных виновников нашей трагедии. Смотря сегодня на многих генетических врожденцев, называющих себя патриотами, Гайдар с Чубайсом тоже называют себя патриотами. На то! как они норовят в своих пустопорожних тварениях обязательно тиснуть свой портретик, как бы на память для истории своего вырождающегося потомства, которые предали забвению те, кто по-настоящему олицетворяет совесть и честь страны, которые по большому счёту ничего в этой жизни не сделали и не умеют делать, которые Кроме стремления пристроиться к какой-нибудь кормушке и шнырять по разного рода помойным тусовкам в надежде что-нибудь хапнуть или прокукарекать о своей исключительности, не удивляюсь, что Бог отвернулся от нас за такое беспамятство и корысть. А Россия корчится под копытами алчных, подлых и безжалостных завоевателей.